Глава девятнадцатая К гадалке он его послал, совсем обнаглел. Петр Петрович увлекся и проскочил на красный свет. Отругал себя, сбавил скорость и виновато вильнул вправо. Пристроился за бетономешалкой и пополз дальше со скоростью 50 км в час. Быстрая езда и гнев на Кречетова – вещи несовместимые. «Лучше не торопиться!» гадалки он его послал!» Петр Петрович скрипнул зубами и вновь принялся мысленно женить Никиту и Олю. «Пусть парень поскорее разберется со своими юношескими чувствами и решительно откажется от Маши Серебровой!» «Не эта девушка ему нужна! Не эта!» «Отлично они с Левой сегодня посидели!» Даша приготовила чудесный обед и кофе, с куском шоколадного торта на десерт оказался очень, кстати. А уж какой банкет они закатят на свадьбу! Петр Петрович постарался отвлечься от волнующей темы и сделал попытку перескочить на Егора, но Оля в белом платье и Никита в темном костюме никак не выходили из головы. Его дочь? Наконец-то станет счастливой, без сомнения. Они так подходят друг другу, а как он любит старших замятиных. Лёва — друг, Даша — мастерица, добрая душа, умница. Свадьбе быть! К гадалке он меня послал. Негодующий проворчал Пётр Петрович, сбавил скорость и практически уперся в зад бетономешалки. Пятьдесят километров в час сменились на черепаший шаг, а затем и вовсе пришлось остановиться. Ленинградка оказалась забитой до предела. К бесконечным ремонтным работам наверняка еще добавилась парочка аварий. Руки Петра Петровича сользнули по рулю вверх, из груди вырвался досадливый вздох. Тащиться придется долго, часа на полтора он здесь застрянет. Плохо. Удалось проехать метр. Еще один. На глаза попался рекламный плакат. Затем табачный киоск. Затем вывеска книжного магазина. Еще метр. И еще один. Сколько же времени люди тратят в пробках? И все равно опять садятся за руль. Еще парочка метров. Петр Петрович мыкнул, посмотрел на часы и вновь принялся раздраженность созерцать окрестности. А ведь Кречетов рассказал не все. Опять отфильтровал информацию и выдал только то, что посчитал нужным. Сколько же рекламы на улицах, в глазах ребит. Пейте колу, жуйте жвачки, покупайте бургеры. Дрянь сплошная. Раздраженно выругался Петр Петрович. Проехал пять метров и увидел еще одну вывеску. Красивую, кружевную, «Магический салон Рады», – прочитал он и опять выругался. Дармоедов развелось. И пудрят мозги, и пудрят. И кто только туда ходит, и о чем только люди думают. Привороты, отвороты, амулеты, потомственные ясновидящие, наследники магического искусства – и, конечно, результаты в день обращения. Профессиональные шарлатаны. Работать никто не хочет, а карты раскладывать, языком трепать – это пожалуйста. И Кречетов его послал именно в такой задернутый задернутой черными шторами салон. Там небось и паутина по углам, и лягушки в банках, и сушёные крысы пучками на стенах, и черная кошка в деревянном кресле, и приворотные зелья на полках, и филин ухает. Все как положено. Петра Петровича передернуло. Он перевел взгляд на оранжево-грязный зад бетономешалки и грозно произнес. Ну давай же, давай. Бетономешалка послушно проехала три метра, а затем снова встала. Черт-те что! Устало выдохнул Петр Петрович и слабо хлопнул ладонью по рулю. Взгляд против воли вновь поплыл к кружевной вывеске. Шарлатаны! Дармоеды. Кто только к ним ходит. И Кречетов со своими шутками вечно он хамит. Петр Петрович поёрзал в кресле и опять прочитал. Магический салон Рады. Наверное, за этими брачными шторками прячется какая-нибудь пухлая блондинка в ярко-красном одеянии. И что она может знать о жизни и смерти? О любви? А что она может знать о судьбе Никиты и Оли? «Да ничего! Глупо идти к ней с вопросами, бесконечно глупо!» Он проехал еще несколько метров, и теперь пришлось обернуться, чтобы увидеть кружевную вывеску. Мозг просверлила дурацкая мысль. «Если зайду, никто не узнает!» «Дармоеды, шарлатаны!» «Но бывают же и действительно одаренные люди, которым известно чуть больше, чем другим!» Да, бывают, но талант – редкость, а таких магических салонов пруд-пруди. Если зайдут, то никто не узнает. Ситуация с Никитой очень непростая. Какие у него отношения с Машей Серебровой? Как можно быть спокойным, когда дочь того и гляди влюбится не в совсем свободного мужчину? Что там у них происходит? во всем виноват егор знает и молчит пробурчал петр петрович и прижался к тротуару выбравшись из тойотты он недовольно посмотрел на дорогу забитую машинами постоял немного и неспешно прошел мимо массивной двери магического салона туда и обратно конечно серьезно относиться к предсказаниям нельзя глупость какая то рука петра петровича Коснулась прохладного кованого кольца. Дверь скрипнула. Чай Никита пил большими глотками. Пожалуй, одной кружки ему будет мало. Оставив нетронутым печенье, обсыпанное сахарной пудрой, он потянулся к чайнику и нажал кнопку. «Мне нужно с тобой поговорить!» Маша села напротив, боком к столу, и закинула ногу на ногу. Видимо, и спустя десять лет ей придется подталкивать его к действиям. И на кого он сегодня похож? Впрочем, как раз сегодня он похож на самого себя. Лохматый, небритый, помятый. И чертовски обаятельный. Когда это ее стали возбуждать неопрятные мужчины? Этот момент она явно пропустила. «Как ты ко мне относишься?» Неожиданно спросила Маша, имеет она право знать или нет, и что же он ответит. «Очень хорошо отношусь. У тебя есть сомнения?» Улыбнулся Никита, глядя ей в глаза. «Ну да, она ждет совсем других слов, но у него похмелье, чувство вины». Кажется, он уже начинает путать, перед кем именно. И острое желание рухнуть на кровать и вырубиться до утра. И вовсе не потому, что ему хочется спать, а потому, что в душе образовалась какая-то муть. Непривычная, непонятная муть. Еще вчера и даже сегодня утром на этот вопрос он ответил бы иначе. А сейчас, фокусируя взгляд на трех маленьких родинках, Он с неудовольствием выкручивался, готовится принять обоснованные претензии и свести их к шутке. Представь себе, есть. Маша тоже улыбнулась и откинула голову чуть назад. Странно, раньше она не чувствовала себя зависимой от Никиты Замятина. А последнее время кажется, будто не она диктует условия, а он задает тон. Раздумывает, выбирает. Десять лет назад он любил ее. Она позволяла себя любить. Знала, что больше поцелуев ничего не будет, и позволяла. Внимание всегда так приятно. А сейчас все иначе, почти наоборот. Нет, его чувства вроде не изменились. Она и сейчас притягивает его точно магнит. Но королевской уверенности в душе уже нет. «Не может быть! Неужели я был такой свиньей?» «Был». «Когда?» — поинтересовался Никита и, не дожидаясь ответа, добавил. «Я готов ответить за каждый свой пролет». В подтверждение его слов чайник громко забулькал и крякнул. «Мы редко видимся». «Почти каждый день». «Три-четыре раза в неделю урывками. — Да, из твоих уст это звучит более удручающе. — Ты меня ни с кем не знакомишь, и кроме ресторанов вместе мы никуда не ходим. Никита мысленно простонал. Во-первых, он плеснул кипяток мимо чашки на палец. Во-вторых, в затылке раздался пушечный выстрел. В-третьих, он опять подумал об Оле. Ни на какие светские вечеринки и мероприятия он Машу пригласить не может, потому что на свете есть Константин Белкин, потому что от роли сказочного принца на полпути не откажешься. Он вдруг поймал себя на мысли, что игра уже давно перестала быть безобидным развлечением. А как просто и легко все начиналось? Она превратилась в нечто большее, в ответственность. — А Олю он вправе считать другом, да? — Да, нехорошо получается, — Никита усмехнулся. — С друзьями в губы не целуются. — Ну, занесло, с кем не бывает. — А куда бы ты хотела сходить? Подперев щеку кулачком, хлопнув длинными густыми ресницами, Маша задумчиво протянула. — Ты же посещаешь какие-то выставки, презентации. Мне интересна твоя работа, и я хочу тебя, ну, поддерживать по мере возможности. Ты же сам говорил, что сейчас у тебя натянут отношения с отцом, и поэтому приходится крутиться самому. А я предлагаю крутиться вместе. Разве не здорово? Здорово. — согласился Никита, протягивая руку к печенью. — Я обязательно подумаю над твоим предложением, сделаю выводы и... — Вечно ты иронизируешь! Он подался вперед и страдальчески ответил. — Маш, у меня похмелье, и я сегодня совершеннейший дурак. Это заметно. Она улыбнулась, поднялась, подошла, прижалась к его спине, положила руки на плечи и игривоыч чмокнула его в ухо значит ты не против того чтобы я сопровождала тебя на различные деловые мероприятия не против хотя боюсь ты умрешь от скуки оказавшись на улице никита взъерошил волосы поднял голову к небу вспомнил вчерашний вечер занесло с кем не бывает Сунув руки в карманы, он побрел в сторону метро. За руль в таком чудовищном состоянии он садиться не рискнул. «Опель» остался в отцовском гараже. Ждать автобуса ради некоторых остановок не хотелось. Апрельская прохлада слишком приятна, чтобы менять ее на тряску в общественном транспорте. Машин вопрос дернулся блестящей рыбешкой и замер. А как он к ней относится?» Никита вынул из кармана телефон и набрал номер Оли. «Идиотизм делать вид, будто ничего между ними не произошло. В конце концов, они взрослые люди. Как он относится к Маше? Он не намерен ее терять. Он десять лет ее не видел, и расстались они тогда не слишком гладко. И теперь легко не будет. Но он не намерен ее терять. «Ник, привет! Дай-ка я угадаю, ты хочешь поговорить с Олей?» «Да», — подыгрывая ответил Никита. «Да чего же ты умная, Полька?» «Ну, я все-таки держу в руках ее телефон». «Ну, я все-таки об этом знаю». Полина покосилась на дверь спа-кабинета. Хитро улыбнулась, облокотилась о стойку администратора и пропела. «А Оля сейчас поговорить с тобой не может». «А почему?» «А потому что она занята». «И что же она делает в данный момент?» «Лежит». «На чем?» «Точно сказать не могу, но, скорее всего, на паровой кушетке». В трубке повисла тишина. Я, пожалуй, не буду спрашивать, что это такое. Я тоже думаю, что лучше не стоит. Но с ней все в порядке. Более чем. Я рад. Правда, рад, усмехнулся Никита. С Полиной он почти всегда разговаривал именно таким полушутливым тоном. А сложившиеся много лет назад отношения уж точно можно было назвать дружескими. Какие же разные дочери у Шурыгина. А когда она встанет с этой кушетки? Уже скоро, но потом она опять будет немножко занята. Ее ждет бокал красного вина. Профессионализм, профессионализм. Боюсь, Оля сначала будет нюхать вино, потом изучать на свет его оттенок, потом. В общем, это серьезно и надолго. А ты по какому вопросу? Полина поймала свое отражение в зеркале и сморщила аккуратный острый носик. — Никита, если ты обидишь мою сестру, ты пожалеешь о том, что вернулся. — Милый, милый Никита. — По-личному? — Ты хочешь, чтобы я умерла от любопытства? О нет, я еще так молода. — Поль, мне правда с ней нужно поговорить. Его голос стал трескучим, как сухие ветки. Уверен, в ее голосе тоже не осталось веселья. Да. Звони через пару часов и... Полина помолчала, а затем, вновь смеясь, добавила. И помни, у Шурыгиных длинные руки. Если что, мы тебя и в Лондоне достанем. Это я так, в общем. Она бы еще подружески предупредила. Будь осторожен, Ник. Я знаю. Как иногда бывает непросто «не торопись» или наоборот «поторопись». Ну, достаточно того, что папочка со Львом Аркадьевичем залегли в засаде, и Егор дышит в спину. Нет, это их личная жизнь. Личная жизнь, в которой очень хочется поучаствовать другим. Никита немного помолчал, намек был вполне понятен. Значит, зрительский зал немного расширился. Спасибо, Полина, что предупредила. Спасибо, ответил он. Я позвоню через два часа.